Глава 53. Сильный вызов. «Что за дела? Ванжин опять тайком удрал! У него совесть есть? Постоянно меня бросает!» Заскулил Джан Шань, словно брошенная собачонка. Остальные не знали, как на это реагировать. «Сейчас командиром временно назначен Кёртис, заместителем лисень? Но и от нас всех зависит, как мы выступим во втором туре соревнования королей». «Чёрт! Такое важное дело!» А он все бросил. Опять решил поехать проветриться? Не знаю. Говорят, какое-то секретное испытание. С улыбкой ответила Айцао. Зато у нас, Саламандр, прибавится фанатов. Такая сексуальная красотка, как Лисинь, всех привлечет на нашу сторону. В этом никто не сомневался. Лесень считалась одной из самых сексуальных девушек в Академии. А тем временем на другом конце Академии Лиер так грохнул кулаком по столу, что толстяка Луфея бросила в дрожь. «Ну ты и болван! Разве я тебе не приказывал слить за лесень? Женщинам никогда нельзя доверять!» «Босс, это ведь не от меня зависело! Что я мог сделать, когда они отправились на планеты-близнецы? Да и к тому же наша команда теперь стала сильнее! Нам вообще не нужна лесень. Оправдался Толстяк. «Ты дебил! Мне нужна лисень! Этому идиоту Ван все всё слишком легко достается!» Леер был вне себя от ярости. Дело было даже не в боях. Лиер больше всего гордился своей успешностью и силой своего обаяния. Ему с таким трудом удалось заполучить лисень, а теперь она так молниеносно сбежала. Неужели он не способен руководить командой? Да нет, не может быть. Разве у команды мало достижений? Не сердись, босс! У меня есть и хорошие новости! Толстяк знал, что именно это лучше всего действует в такие минуты. Говори. Босс, события на Дейдаре! «Ван Джен помчался туда прямо посреди ночи! Говорят, дела совсем плохи! Крупные державы окончательно решили поделить ее между собой! Ван Джен в этот раз точно оттуда не вернется. Толстяк был уверен, что эта новость непременно должна порадовать босса. И действительно, Лейер немного успокоился. Он передал Лофею обязанность следить за информацией в сети. У самого уже не хватало на это сил. Если Ван Джен и правда не вернется с Дейдары, жить станет намного спокойней. Разузнает для меня новый состав Саламандр. Сноули, скорее всего, решит уйти, раз будет отсутствовать. Во втором туре мы непременно должны встретиться с ними. Нужно как следует их проучить. Это очень мудро, босс. Заодно проучим Элисинь. Все наши успехи только благодаря вашим мудрым указаниям. Лоффе никогда не забывал подлизываться к боссу. Элиер отмахнулся. Он сейчас не хотел услышать даже имени Лесень. Лиер ненавидел женщин за их непостоянство, переменчивость, за то, что они вечно виляют туда-сюда по непонятным причинам. Не будет ли Синь, и слава богу, меньше фактор нестабильности? Он основал династию, и это будет настоящая династия королей. Через несколько дней, после того, как Ван Жен поднялся на борт космического корабля, направляющегося к Дайдаре. В Высшей Академии X были официально опубликованы правила проведения второго тура и список команд участников. В составах всех команд произошли довольно значительные изменения. Вот что говорилось в официальном сообщении Академии. «Саламандры. Команда номер один в первом туре. Единственная команда, победившая во всех матчах. Хотя эта команда совсем новая, и состав поначалу вызывал немало вопросов, благодаря сплоченности и умению мобилизоваться в решающий момент, Саламандры в конце концов добились наивысшего положения в турнирной таблице. Однако во втором туре им предстоит столкнуться с более сильными противниками. Хорошая новость заключается в том, что ко второму этапу команда Саламандр получила подкрепление в лице двух новых бойцов — Лесин и Олли. О замечательных качествах Лисинь и Солнечной системы можно не говорить. Они всем известны. Тоже относятся и к Олли из бедана Однако есть неблагоприятный для команды фактор — Капитан команды и ее ключевая фигура, Ван Джен, отправился выполнить особое задание и, скорее всего, не примет участие ни в одном из предстоящих сражений. Это станет серьезным испытанием для Саламандр. К тому же два их бойца из основного состава, Сноули и Винсент, покинули команду, перейдя в команды своих государств. Так что во втором туре перед Саламандрами уже не стоит задача удержать первое место, им лишь нужно любой ценой не выбыть из турнирной сетки. Слава императора! Команда, представляющая Империю Аслан и продержавшаяся без поражений в первом туре, во вторых вступила с важными изменениями в составе бойцов. Капитан команды Хок Толинь покинул Академию X, Хотя его силу никто не подвергает сомнению, но в соревнованиях один на один он потерпел поражение. Кроме того, в последний момент при встрече со сравнительно слабым соперником он допустил просчет, ответственность за который лежит целиком на нем. Кто бы мог подумать, что первым выбывшим окажется капитан команды Аслана? Однако у славы Императора уже появился новый командир. Это, так сказать, свежая кровь. Новичок, недавно переведшийся в Высшую Академию Икс из Асланской Императорской Академии. Его имя Демарио. Марио. Он двоюродный брат Риоллы и представитель Асланской аристократии, состоящий в родстве с самим Императорским Домом. Что же касается его боевых качеств, им еще предстоит пройти проверку в сражениях. Убийца богов. Обеданская команда в прошедшем туре потерпела тяжелый удар в бою, который прославил Вон Джен и Саламандр. В то время многие еще сомневались, не является ли успех Саламандр кратковременным, на убийцы возлагались большие надежды, но они, вероятно, сражались тогда в полсилы. Состав убийц пока не претерпел изменений. Марс по-прежнему является капитаном, а Ливейду с его заместителем. Однако неизвестно, будет ли Марс выходить на поле боя в предстоящем туре. Он по-прежнему считается сильнейшим среди студентов и потому ведет себя обычно довольно высокомерно. Но поскольку все остальные команды к началу второго тура всячески усилились, эта ситуация тоже должна измениться. Династия королей. Это вторая команда, возглавляемая выходцем из Солнечной системы. В то же время она обладает мощной поддержкой в лице бойцов из Империи Майя. Но теперь династия потеряла одного из ключевых участников – Лесинь. Пока неизвестно, как поступит Лиер. По слухам, династия тоже смогла привлечь нового сильного студента в свои ряды, но каков его уровень – еще предстоит узнать. Соколы. Команда Монораса, возглавляемая Данди, в первом этапе выступила не особенно хорошо. Однако Данди проявил очень сильные командирские качества и способность адаптироваться к меняющейся обстановке. Его способность x проявилась в полную силу. Тем не менее, состав команды пришлось усилить, кроме нескольких новичков, прибывших из военных училищ Монораса, Соколы также перетянули к себе Винсента из команды Сламандер. Получив такого сильного штурмовика и используя способность Данди, Соколы во втором туре могут совершить настоящее чудо. Звездная сила Объединенная команда Федерации Близнецов и Республики Леосфинкс занимает сравнительно низкое место в турнирной таблице. В первом туре данная команда не добилась больших успехов, однако командир звездной силы Пань Пасы прославился тем, что под его руководством команда в боях с явно превосходящим по силе противником сумела достичь почти невозможного. Они дважды сыграли в ничью. Причем в одном из этих сражений победа была уже в руках у славы императора, но звездной силе удалось переломить исход сражения. Это и стало причиной трагедии Хоктулини, типичный случай, когда умный победил сильного. Но во втором туре, пожалуй, больше не найдется таких командиров, за счет которых пань пасы сможет выделиться. Чтобы достичь желаемых результатов, команде необходимо было нарастить свою силу. А учитывая, что в двух таких крупных и сильных державах, как Близнецы или Асфинкс, наверняка нет недостатков в талантах, с большой долей вероятности Звездная Сила также очень сильно изменилась в лучшую сторону. Темные Волки. Результаты Волков в первом туре были неутешительными. Ян Файн стал вторым командиром, покинувшим свой пост. Конечно, у него все иначе, чем у Хуктулини. Он и до этого готовился к выпуску из Академии. Жаль, что так и не смог уйти с гордостью за результаты своей команды. Янфань искренне желает всем успехов. Надеемся, что и у него в будущем тоже все сложится хорошо. Новый капитан команды, Кассиус, родом из Империи Мрака, тоже новичок в Академии. Так что темным волкам еще предстоит проявить себя в сражении. Ледяное пламя. Последняя в рейтинге команда, ничем особенным себя не проявившаяся, должна была задуматься о том, что нужно поменять. Федерация Квитания и Федерация Ледных Облаков не могут уронить свой престиж. Во второй тур команда вступает с большими изменениями. Помимо возвращения снова Ли, приняты новые бойцы. Дзянь Зихао по-прежнему остается командиром, но если он и дальше не сможет добиться существенных результатов, то придется исключить его из команды. То, что ему предоставлен второй шанс, может дорого обойтись ледяному пламени. Итак, восемь команд готовы ринуться в бой. Во втором этапе правила остаются без изменений, но добавятся вызовы на соревнования, Вызов может быть брошен командой академии X или другой военной академии какого-либо государства. Это укрепляет взаимодействие между учащимися и повышает авторитет высшей академии X в млечном пути. Таким образом, тенденция, возникшая с самого начала обучения, все больше развивается и способствует сплочению народов млечного пути и установлению единства и стабильности.